Глава а Атилу нашли утром. С позаранку его жена Бруно и дочь отправились в Рио-де-Жанейро по делам. Они вернулись перед обедом и нашли в гостиной окровавленный труп. Бруно сразу позвонила в полицию, одновременно пытаясь перекрыть глаза дочки, которая кричала и рыдала без остановки. Прижимая рюкзачок к тощей груди, Виктория слушала рассказ детектива. Ее одежда все еще была нагрета палящим дневным солнцем и вял работающего вентилятора не хватало, чтобы хоть немного прийти в себя. Викторию охватило странное ощущение ни страха, ни тревога, а зудящее чувство бессилия. Примерно так, наверное, чувствует себя приговорённые к смерти перед казнью. «Как он погиб?» — спросила она, когда детектив замолчал. Акино уронил голову на руки. «Его зарезали наконец произнёс он, — и у него на лице была метка. Чёрная? Да». Зрение Виктории затуманилось, в сознании вспыхнула цепочка болезненных видений. Валентина со сморщенными от воды пальчиками, играющая в детском бассейне возле дома, и прикусывающая зубами резиновую уточку, а Валентина, стоящая перед отцом, у которого перерезано горло, а по щекам стекает черная краска. Виктория прекрасно знала, каково это. Она все еще четко помнила прошлое, поэтому заставила себя сосредоточиться на точке где-то вдалеке, чтобы не потерять сознание. «А как девочка?» — спросила она. Ей дали успокоительное. Когда Виктория очнулась в больнице, то сразу спросила двоюродную бабушку о родителях и братьях. Даже после того, как она видела всю семью мёртвой, ей потребовалось несколько дней, чтобы осознать это. Наверное, то же самое будет и с Валентиной. Чувство вины первым вырвалось на поверхность из бурлящего котла эмоций, охвативших Викторию. В каком-то смысле она ответственна за смерть Аттила и страдания малышки. Девушка почувствовала, как у неё резко упало давление. «Вы встречались в воскресенье», — так уточнил Акина. «И как поговорили...» Виктория пожала плечами. «Нормально». Произнесённое вслух слово прозвучало абсурдно. «Нормально? Он не нервничал? Может быть, угрожал? Нет, не угрожал. Он был добр ко мне. А вы? Может, он решил, что вы угрожаете?» Ей не понравился тон детектива, как будто она подозреваемая. Виктория внимательно посмотрела на его худое лицо и лысую голову, придававшие ему странный и мрачный вид, как у персонажа из фильма «Ужасов». «Почему вы спрашиваете?» Акино сделал рукой неопределенный жест. «Просто хочу знать, о чем вы говорили». Викторию прошиб пот. Ей не хотелось рассказывать про дневник. Она боялась, как бы полиция его не конфисковала. После выхода из колонии Сантьяго считал, что отец бросил его и винил того за это. Выдавила она из себя. Хотела, не получал от него вести и много лет. «Значит, он солгал вам». Акино открыл лежавшую на столе бежевую папку и вынул лист бумаги. По словам Бруны, на прошлой неделе они получили по почте посылку для Атилы, очень тяжелую и без обратного адреса. Бруна расписала из-за нее, а потом ее муж сам открыл посылку в спальне. Она сразу почувствовала, что то изменилось. Похоже, содержимое посылки встревожило Атилу. Жена пыталась расспросить его, но Атилу сказал, что это его проблема, и он сам разберется. Бруно решила не настаивать, а когда она искала в шкафу мужа одежду для похорон, то нашла эту записку. Акино протянул Виктории листок. Она не сделала ни малейшего движения, чтобы взять его, и детектив оставил его на столе. Идеальный круглый почерк, прописные буквы, как в дневнике. Она читала, молча шевеля напряженными губами. «Виктория собирается разыскать тебя. Передай ей это, и я оставлю тебя в покое». Детектив смотрел на нее с каким-то равнодушием, прикрыв глаза, словно собирался погрузиться в глубокий сон. Она поняла, что должна что-то сказать. «Что в посылке?» — спросила Виктория слабым голосом. «Мы не знаем. Бруно нашла только записку, которая, видимо, прилагалась к посылке. а тело вам ничего не отдавал?» Виктория покачала головой. «Значит, он не выполнил просьбу и был убит. Да. Хотя странно, что содержимое посылки исчезло». «Если он не отдал вам, то куда дел?» «Выбросил?» «Записку оставил?» «У меня нет ответов на эти вопросы, детектив». «Где вы были сегодня рано утром?» «Дома». «Читала дневник Сантьяго», мысленно добавила Виктория. «С вами кто-нибудь был?» «Нет». «И вы выходили из дома только на работу?» «Утром мне позвонил друг, я случайно неподозреваемая?» «Нет». Слова детектива прозвучали неубедительно. «Конечно нет». «Тогда я могу идти?» «Учитывая ваши показания и то, что случилось с Атилой, главный подозреваемый — сам Сантьяго. Значит, он вернулся». Вслух эта фраза прозвучала ужасно. По спине Виктории пробежали мурашки. «Может, кто-то хочет, чтобы мы так думали. Нам известно только, что кто-то пытается связаться с вами, оставляет надпись у вас на стене, а что-то пытается передать через Атилу». Акино склонился над столом. У вас есть какие-нибудь мысли, что ему нужно от вас? Я думала выяснять такие вещи ваша работа». Виктория устала. От духоты в комнате и раздражающего жужжения вентилятора ей становилось хуже. Сердце все еще билось учащенно, но она чувствовала, что вот-вот заснет. Детектив выдрузил очки на кончик носа и что-то набрал на компьютере, затем дважды кликнул по файлу, прокручивая вверх и вниз, в поисках чего-то. Заполучить отчет по этому делу оказалось сущим кошмаром. Поскольку преступник несовершеннолетний, все конфиденциально. Когда такому человеку исполняется 18, досье стирают из базы данных. Но когда я, наконец, добрался до него, то заметил кое-что странное. «Может, вы мне поможете», — сказал Акино. «Вам что-нибудь известно об отношениях вашего отца с его младшей сестрой, Лаком?» Когда произошло преступление, Софии было 23. Мы пытались получить ее показания, но она с 21 года живет в США. Работала там и вышла замуж за американца. Нам так и не удалось с ней связаться. Я знаю, что она уехала за границу после ссоры с вашим отцом, но не верю, что она не стала бы из-за этого сотрудничать с полицией. Ее брата, невестку и племянника убили, а вы остались в живых. Она никогда не связывалась с вами». Виктория побледнела. Она не имела ни малейшего представления, кто такая София. «Я никогда с ней не встречалась», — торопливо ответила девушка. «Мне надо идти». Ей пришлось опереться на стул чтобы встать. Ноги дрожали, но Виктория сумела выйти из комнаты. Внезапно она перестала контролировать свое дыхание, свои движения. Все по нарастающей. Надпись на стене. Смерть от Аттилы. И теперь София... Как она могла не знать о существовании родной тёти? «О какой ссоре?» — говорил детектив. Виктория посмотрела на свои руки, вцепившиеся в лямки рюкзачка. Опираясь на перила и спотыкаясь, спустилась по трём ступенькам, ведущим наружу. Уличное движение в Копакабане ошеломило её. Оглушительные автомобильные гудки, повсюду люди, смеющиеся, жующие, болтающие по мобильникам, в воздухе пахло нечистотами. Глаза наполнились слезами. В горле застрял ком. Она почувствовала во рту лекарственный привкус. Все тело дрожало. Виктория попыталась перейти дорогу, но все погрузилось во тьму. Прежде чем потерять сознание, она почувствовала, как ее рука ударилась о шершавый горячий асфальт.